Глава 7. Борщ как средство общения. Когда подруги прибыли к Зинаиде, в кухне уже сидел Игнатий, а перед ним крутилась Юлька с миской борща. "А я говорю вам, не хватает борщевных витаминов", наседала девчонка и тыкала тарелкой в лицо гостю. "Юленька, а я вам отвечаю, моя печень не любит борщ". Уворачивался плюхой и отталкивал тарелку. А вы бы помечтыскиш камер сговаривали, прямо шизофренично слово. Ещё уму чего позоря спросите. Наседала хлебосольная квартирантка. Татьяна догадалась, что сейчас и в неё начнут тыкать борщом, и слабо простонала. Зин, ты бы её хоть пельмени варить научил, или на худой конец китайскую лапшу. Ну что же она на варёной свёкле помешалась? Её стон услышали, и Юленька обрадованно захлопотала возле плиты. А вот и наши дамы. Смотрите, Игнать Олегович, женщины никогда не станут капризничать. Да мы за стол. Зинаида сделала ведь что, не расслышала клича, унеслась в ванную, заперлась и на всю мощь открыла кран. Татьяна же, к удивлению Плюха, а ещё больше самой Юленьке, с воодушевлением уселась за стол. "Юля, что это?" перекосился она после первой же ложки. Юлька торопела похлопала ресницами и сунулась носом в тарелку гостьи. "Это борщ, а вы что подумали?" наконец сообщила она. "А вот это беленькое кусочек упаковки от чеснока. Случайно залетел." Юля немало не смущаясь залезла в тарелку Татьяны пальцами и выудила посторонний ингредиент. Да нет же, я не от том, куксилась Татьяна, отодвигаясь от стола. Сейчас так борщи никто не готовит. Примню удобно за тебя, Юль, ты уж извини. А что такое? В ужасе прижала руки к груди молодая хозяйка. Я всё по рецепту свинину сварила и овощи. Да, я ещё свежей зелени накрошил, укроп, петрушку, салат. Говорю тебе, как работник ресторана, терпеливо поучала Татьяна. Всё не так. Нет. Свинину можно оставить, а дальше надо засыпать горох. Горох? отвесила челюсть Юлька. Плюхо моментально сообразил, что сегодня имеется возможность борща избежать, и активно Татьяну поддержал. Да-да, я вот э, был за границей, там уже давно все борщи только с горохом. Такой парадокс. А потом: "Картошечка, обжариваешь лучок и свёклу", подсказала Юлька. "Небоже мой, никакой свёклы". Потом: "Зина, ты там у тепло что ли, в ванной?" Не выдержала Татьяна. Вылезай. Нам сегодня Юленька гороховый борщ варить будет. Заслышав такие нововведения в кулинарии, из комнаты высунулся Игорёк. В отличие от супруги, он моментально сообразил, куда клонит гостья, и с корговоркой добавил: "А я ещё люблю борщ с рыбой. Уха, называется. Игнатий Олегович, скажите ведь правда, за границей все просто помешаны на борще с рыбой". Игнатий не успел ответить. Из ванной выскользнула Зинаида и юркнула в свою комнату. На всякий случай перед глазами Юльки она решила не маячить. Не станет же хозяйка выливать совершенно свежий борщ. Кому-то придётся его доедать, и пусть это будет не она, не Зинаида. Ну, рассказывай, затеребила она Татьяну, как только все трое закрылись в комнате. От чего? Ты отважилась оставить пост у телефона? Я прямо всю смену от интереса чесалась. Звонил Вадик. Ай, глубоко вздохнула Татьяна. Не звонил. Ну тут такое. Короче, по порядку начну. Сегодня утром я встала пораньше, привела себя в порядок. Ну, мало ли вдруг из-за мной похитители явятся. И тут в двери кто-то как забарабанит. Ах! Ужаснулась Зинаида. Это они решили не звонить, а чтобы так лично в руки деньги, да? Да нет же! Затрясла на нее руками Татьяна. Открываю, а ко мне врывается Кристина. Это какая же? Снова не выдержала Карыцкая. Татьяна хмыкнула и нервно вытащила пачку сигарет. Да уж не арбакай ты, нашей директрисы Кристина, иевская. А с ней два парня, здоровенные как трактор и лысые. Кристина вся трясётся, лица на ней нет. Кинулась в комнату под кровать да возаглядывать по шкафам шарится, а я стою, ничего сообразить не могу. Даже по рукам ей надавать не догадалась, что это она в моей квартире роится. И тут подбегает девчонка ко мне и шипит прямо как змея какая, честное слово. Куда вы своего сыночка упрятали, всё равно найду, порву на бинты. Я, конечно, давай возмущаться и даже негодовать в некотором роде, как тебе не стыдно, кричу, а сама слёзы платочком собираю. Как не стыдно? Это я два раза ей повторила. Его у меня похитили, а я вот ли телефона держу, жду, когда за него деньги просить начнут. А Кристина на меня ещё злее кидается и уже даже не шипит, а вопит во всю глотку. Да кому нафиг он нужен, чтобы его похищать? Да и его даже за деньги никто нафиг взять не согласится. И нечего врать, ждёт она. Он вас шарахается, где ему вздумается и борзеет. Конопль, что ли, объелся? На меня прыгнул гад. Один из лысых её так вежливо поправляет. Не, Кристин, он же не прыгал, он только тебя поймал, разделал и голышом в подъезд к батарее приковал. Зато подъезд твой выбрал. Да лучше бы в чужом. Ты что, не помнишь, что за табличка он мне прицепил? Райское удовольствие за 10 руб. пенсионерам и инвалидам скидки. Меня с этой вывеской весь подъезд видел. А другой лысый трактор говорит: "Эх, зря мы тогда щегла до конца не добили. И фигля ему то плати. Ничего, ещё встретимся". Представляете? Это ж значит, что именно они Вадика избили, Зинаида нервно сглотнула. Она знала, что люди бывают до крайности жестоки, но чтобы до такой крайности. Она же сама видела, как выглядел Вадим, когда Зина нашла его во враге. И самое главное, Кристина, конечно, она девица обнаглевшая, избалованная, но чтобы всё-таки пошла на такое, верить не хотелось. Чем же ей так Вадик насолил? Ох, чёрт, а ведь и сама Зинаида ей насолить умудрилась. Мда, явно погорячилась. Того и гляди потом отыщет ее где-нибудь в горбатом платьице, как Вадика. Стоп, Тань, я не поняла, откуда Кристина твоего сына знает? Вдруг спросила она. Да как не знать-то? фыркнула Татьяна. Они ж в одной школе учились. Правда, Кристина на пять лет младше. Из чего ты думаешь? Я в этот бар попала. Из чего я думаю? послушно повторила Зинаида. Да с того, что мы сырыскими раньше в соседях были. Они через стенку с нами жили, на другую квартиру недавно только переехали, когда Елена развернулась, возбуждённо размахивала руками Татьяна. Игнатий сидел и методично покачивал головой, будто всё это было ему давно известно. Зинаида призадумалась. Татьяна так говорила о визите к Кристине, будто он объяснял всё. И плюх еще тоже скривился, будто сейчас встанет и скажет: "Я тут поразмыслил и уважаемые господа преступничка обнаружил. Вот здесь он сидит в шкафчике". Одна только Зинаида выглядела среди них умных полной идиоткой. Ты чё головой мотаешь, как медведь на утреннике? Накинулась она на плюха. Скажи, если все знаешь, чем так насолил Крести не Вадим? Что она его чуть не угробила с помощью своих лысых тракторов? А, молчишь? Значит, не знаешь? Ты не поверишь. Вздохнул хирург с детективным уклоном. Знаю. Я тут поразмыслил. Короче, я сразу татьяне говорил, что на похищение все это не тянет. Ну и решил присмотреться к Вадиму. Нашел, когда присматриваться? Когда парень сейчас? Фыркнула Карыцкая. Игнатий не обратил внимания на мелкие подколки, а методично продолжал. В отличие от вас, Зинаида Ивановна, я сразу решил, что надо тянуть за Вадима, тем более что он ещё у вас в руках находился. Ну и потянул. Послушайте. А когда в люди лети? хлопнула себя по коленкам Татьяна. Ведь всё успевай, тумница. Зинаида скривилась. Ты лучше спроси, как он их лечит. Стоило ему потянуть за Вадика, как тот сбежал. Представляю, что с больными делается. Игнатий попросту положил свою руку на дуло низинаиды, и та тут же лишилась дыхания, а заодно и речи. Так вот, продолжал плюх, я решил встретиться с ребятами из двора. Мы у Татьяны были, и я понял, что она не только что переехала. Правильно, я там уже лет десять живу. подтвердила Байева. Вот вот, поэтому у Вадима подумал я во дворе должны были быть, если не друзья, то хотя бы знакомые. И они нашлись. Например, рыженький такой конопатый весь мальчонка. У него еще волосы кершкам, да? Это славка. Уточнила Татьяна. Ничего себе мальчонка, ему двадцать уже стукнуло. Зинаида не проронила ни слова, только злобно сверкнула глазами. Че перебивать, когда человек говорит? Так, этот Славко мне рассказал, что Вадиму сильно нравилась Кристина. Он за ней уже года 2 ходит, а она только издевается, при нарочно оскорбляет парня, пакости устраивает, короче, показывает своё полное безразличие к нему. Вот сволочь, не выдержала Татьяна. Вот и мало он ей написал там на табличке, надо было ещё и домашний телефон приписать. Подождите с телефоном, остановил её Игнатий. Это мне Славко рассказал. А вот с его другом девчонка была, светленькая в беленькой курточке кожаной. Это Даша, подсказала Татьяна. Ага. Так вот, она рассказала такую историю. Плюх уже давно выпустил руку Зинаиды, но она всё сидела, не шевелясь, ни словом, ни жестом не мешая мужчине ораторствовать. И только незаметно подпихивала свою ладошку под руку говорящего. Даша говорила, что Вадим на самом деле сильно бегал за Кристиной, но после того, как девушке купили машину, парень испортился. Не стал поджидать у подъезда, подглядывать в окна и писать бестолковые смэски. Кристина только было решила, что его любовь перешла в новую стадию, во взрослую, как Вадим выкинул выпиющий номер. Татьяна тихонько уикнула и приготовилась к обмороку. Плюх продолжал. Он заявился к себе во двор с новой девушкой. Да что ты! воскликнула Татьяна. Молодец. Так и ее эту Кристину. Захлопала в ладошки Зинаида. И правда, что он нашел в этой выдерги? Он такой воспитанный. Да. С готовностью поддакнула Татьяна. Такой умный. Да. На кой чёрт он ей сдался? Э, я хотела сказать наоборот. Тут же поправила Зинаида. Вот ты нашёл хорошую девочку, и всё замечательно. Игнатий сморщил нос и потёр виски. А вот Кристина решила, что ничего замечательного в том нет. Когда все парни в округе укладываются возле её ног веером, это не замечательно. Это для неё норма, а тут такой конфуз. Вздыхатель нашёл ей замену. И кто? Вадим, которого она из-за мужика-то не считала. Да, он у меня еще ребенок. Гордо тряхнула кудряшками Татьяна. Зинаида с сомнением покачала головой. Парень на малыша никак не тянул. И поэтому Кристина решила показать, кто есть королева в этом районе и кому следует поклоняться. Увлеченно рассказывал Плюх. Она встретила Вадима с его новой подругой и принялась по своему обычаю парня уничтожать издёвками. Однако девушка Вадима оказалась не робкого десятка. Даша говорит, она просто рассмеялась и сказала Вадиму: "Господи, ты только посмотри, Вадик, как эта сикуха выпрыгивает из шкурки, личностью хочет выглядеть". А пока скорблённая Кристина от неожиданности хлопала глазами, добила её окончательно, обращаясь уже к ней. Дитя моё, не суйтесь к Вадиму Николаевичу. Он скоро будет работать финансистом. Кстати, у вашей матушки, и она обещала прилично ему платить. Да и как же иначе? Она же ни фига не смыслит в бухгалтерии. А по сему мы начинаем интересную совместную жизнь, взрослую жизнь, деточка, самостоятельную. А вы пока со своими лысыми пупсиками в песочнице поковыряйтесь. Вадим пойдём. Нам ещё надо узнать, когда принимают заявления в ЗАГС. И они ушли. А поверженная Кристина так и стояла, не могла найти достойных слов для ответа. Нет, вообще-то она вроде огрызалась, но Девица говорила так веско, что все окружающие слушали её, будто учительницу. Татьяна подскочила и начала стремительно одеваться. Вы, ребят, меня простите, но раз такое дело, захсы всё такое, мне надо домой. Так, задрала на глаза к потолку. Значит, хмм, нет, своего бывшего на свадьбу не буду приглашать. Пока Ватька болел, он ни разу не заскочил, негодяй. А ещё интересно, сколько в наш бар человек поместится? Татьяна рявкнула Зинаиде: "Сядь. Ты не видишь?" Ну плюх, нижняя челюсть трясётся. Значит, он ещё что-то сказать хочет. Сядь, говорю. Игнатий Олегович, продолжайте. Игнатий Олегович поднялся, словно докладчик, которому разрешили так выступить. Оглядел дам печальным взглядом, а затем как-то грубо заявил: "Свадьбы не будет". Татьяна клацнула зубами и покорно рухнула обратно на стул. Вот Мотнула головой Зинаид. Да вот и давай человеку слова. Обязательно какая-нибудь гадость выплывет. Что там у вас опять? Не у меня. Опустился на стул плюх, виновато склонил голову. Это у Вадима. Мне пришлось встретиться с подругой Вадима. Врет. Уверенно заявила Зинаида Татьяне. С девушкой. Он бы не успел встретиться, он их боится. И потом ему же работать надо. Иди, Таня. Готовься к свадьбе. Татьяна снова подпрыгнула и быстренько потрусила к двери. Постой, Татьяна, вяло протянул Игнатий. Говорю же, свадьбы сейчас не намечается. Вадим не захотел. Что есть? То есть как это он не захотел? закипела Баёва. С такой прекрасной девшкой не захотел? Найду заново синьков наставлю. Подожди, Тань. Шиняков, сыночку, наставить ты никогда не опоздаешь, успокаивала подругу Зинаида. Игнатий, немедленно отвечай, по какой причине откладывается свадьба? Ты девчонке что-то сказал? Ты не бось шипнул ей, что у Вадима отец идиот? А что, это он идиот? Вдруг обиделась Татьяна. Он у меня нормальный был, правда. Правда, пил с волач и ещё по бабам бегал, как кобельше лудивый. Игнатий Ты про кабеля ничего девчонки не говорил. Снова прицепилась к плеху Зинаида. Тот шлёпнул себя по коленкам и прошипел: "Если рот не закроете, уйду. Так и помрёте от любопытства". Арты дам синхронно захлопнулись. Так вот, уже сердито заговорил Игнатий: "Встретился я с этой девушкой. Кстати, Зинаида, я тебе уже говорил несколько раз, По времени я ещё числюсь в командировке, поэтому у меня образовалась некоторая окно в работе. И это время я решил угробить на вас. Так, на чём я остановился? На нас, любезно подсказала Зина и снова застыла. Ага. Так вот, встретился я с девушкой, её Надей зовут. Надежда Винтова. Даша сказала, что она вместе с Вадимом в одной группе учится. Кстати, если Вадим позвонит, ты ему Таня скажи, у него пропусков накопилось, не известно, чем закрывать будет. Татьяна кротко вздохнула. Почему же неизвестно? Очень даже известно. Надо будет опять в банке деньги снять. Ну, и чего там с Винтовой? А того, после той выходки Надежды, Вадим с ней чуть не поругался. Зачем, мол, наболтала лишнего. И завёл старую песню. Я от этой Кристины просто так не отступлюсь. Вот так, а? Uh? Огорчённо прищёлкнула пальцами Зинаида. Тань, я тебе что хочу сказать? У тебя не только муж идиот, сын тоже. Игнатий вздохнул, выжидательно посмотрел на Корыцкую, продолжать ему или слушать комментарии? Зинаида выпятила глаза, прихлопнула рот рукой, и даже Татьяна на всякий случай рот тоже закрыла другой ладошкой. Надя сказала, что та их встреча с Кристиной была не последней. В конце сентября у неё был день рождения, и она решила отметить его как-то необычно, например, в ресторане Французская лягушка. Девушке исполнялся двадцать один год, а она еще ни разу в жизни не пробовала лягушек, хотя очень желала приобщиться к французской культуре. Одно ей идти не хотелось. На перушку с друзьями не хватало денег, и она пригласила только Вадима. Они еще даже не вошли, как возле входа их встретила подвыпившая компания дружков Кристины с нейю во главе. Парни противно гоготали, говорили гадости, а потом взяли их с Вадимом под белой рученьки и затолкали в какой-то джип. Привезли в парк этот старый, и вот там-то начались издевательства. Зинаида поднялась, жестом остановила Игнатия и строго показала Татьяне на дверь. "Таня, выть". "Ты что, Зин?" вытаращилась подруга. Зинаида у Каризнина покачал головой плюх. А я говорю, ведь не надо тебе слушать, как над ватькой издевались. Твои нервы могут не выдержать, и ты не дай бог с ума сойдёшь. На кой чёрт мне сумасшедшая подруга? Баёва презрительно скривилась. Ну уж если вид моего истерзанного сына меня не свёл с ума, говорите, Игнатий. Правда, Дин. Чего уж теперь? Короче, Те бандиты больше морально издевались. Раздели Вадима при девушке, напялили на него платье с горбом, с накладкой. Наташкина, качнула головой Татьяна. Руки ему исписала сама Кристина. Уж больно её задело, что его к матери примут. Вот и изгалялась. Ну а потом они начали его кидать по кругу. Вадим им грубо ответил, и они стали его бить. А эта курица чего молчала? Взвилась Татьяна. Почему, Надя, в милицию не позвонила? Вот и я о том же спросил, а она мне ответила. Парнишки-то не дураки были, они её в машину кинули, а потом ещё сутки в машине держали. Джип поставили в гараж и закрыли. Только на следующий вечер явились. Родители девчонки уже всё о кругу на ноги поставили. А едва она домой зашла, как ей позвонил Вадим и просил, очень просил никому о случившемся не говорить. Он говорил, что сам им и очень скоро устроит такое. Нади это только на руку было. Она родителям про страсти ничего не рассказала, боялась, что ей тогда вообще шагу ступить не дадут. Наврала, что у подруги на даче была. На последнюю электричку опоздали, телефон потеряла, как бы там ни было, родители поверили. А Вадим, как обещал, так и сделал. Устроил Так что с избиением дело ясное. Татьяна и Зинаида всё ещё молчали, будто ждали продолжения. Игнатий на всякий случай для особо одарённых повторил ещё раз. Вот я и говорю, ясное дело с избиением. Ну, чего молчите-то? Иди, Зинаида, проси свою должность менеджера. Я скромно дарю тебе свои труды и размышления. Нет минуточку. прервала его Татьяна. А где теперь Вадим, позвольте вас спросить? Игнатий почесал за ухом, потом потеребил ворот пуловера и развёл руками. Я думаю, он боится. Ну, сами же видели, Кристина со своими головорезами прибегала. А если бы он был дома, я бы их растерзала, закончила благочестивая мать. Хорошо. А зачем тогда нужна была записка? Вот, э, Вадим вернётся, у него и спросишь. Главное, теперь ты знаешь, что он в безопасности. Махнула на неё рукой Зинаида и постучала кулаком по коленке Плюха. "Игнатий, а как же убийство Софьи Филипповны? Мне же за его раскрытие обещали должность". Татьяна вдруг ахнула, присела и замолчала, точно совершила какое-то дикое неприличие. Зинаида взглянула на неё недоверчиво, но та замахала руками и захлёбываясь пролепетала: "Зин, я это тебе тоже дарю, как их, размышления. Я поняла, кто убил. Ивская! Ой, как неприятно, как неприятно. Я ведь что вспомнила!" Когда Софье погиблой Ивской сразу дочери машину новую купила, точно. А до этого нам даже зарплату не выдавали. Денег не было. Вот честное слово, можешь у девчонок спросить, откуда тогда у неё взялись деньги? Не иначе Ивская Софью за какие-то грехи порешила и такую же надпись написала, чтоб, значит, Подозрения от себя отвести, ой, ой, ой, как же неприятно получается! Нет, Зин, не назначат тебя менеджером. Зинаида попыталась сглотнуть ком в горле, но от чего-то горло так перехватило, что сглотнуть не получалось. Некоторое время она дергала шеей, подобно индюку, потом как-то неприлично харкнула и спросила: "А при чем тут деньги и Софья?" У нее что, сбережения водились? Дочь говорила, что нет. Ну, неопределенно пожала плечами Татьяна. А у нас тогда пропал слушок, что именно из-за денег Софья с Женью простилась, или из-за бумаг каких-то. Вот чёрт, сейчас и не вспомню, кто так сказал. Погоди-ка, что-то вертится в голове. Нет, не вспомню. Знаешь, Зин, я всю ночь буду сегодня думать. И как только вспомню, так сразу же и позвоню. Нет, тут придётся ещё разобраться, замямлил Плюх и вдруг закончил. Не одну сколько же можно копаться в этих страшилках. А? Давайте отметим сегодняшнее закрытое дело чашкой чая. У меня после Юлькиных угощений всё во рту пересохло. Татьяна снова почувствовала себя великолепно. Плюху удалось таки убедить её, что сын самопохитился, а значит, находится в безопасности. Да ещё и Кристина своей выходкой это подтвердила. От мигом поднявшегося настроения она совсем забыла про подругу. Ой, Игнатий Олегович, ну какой у Зины чай? Пойдёмте ко мне. У меня такой напиток. Мм. Зинчка, ты То уж собирайся, посидим прилично, а то вдруг Ватька вернётся. Игнатий, вы же её не отпустите даму одну, когда на улице бушует криминальная обстановка. Игнатий, обругав себя идиотом, нехотя поднялся. Зинаида же принципиально упала в кресло и закинула ногу на ногу. Ноги подлетели высоко и получилось немножко пошловато, зато вызывающе. И я не пойду, скуксилась она. И что? В самом деле. Сначала ко мне в гости напросились. Я уже психологически настроилась, а теперь на тебе вам куда-то передца, тем более при бушующей криминальной обстановке. Ай, верно, легко согласилась подруга. Зачем тебе по ночам мотаться, сиди дома, телевизор включи. А, Игнатью всё равно, домой пора. Вот он меня и проводит. Ну, пойдёмте же, Игнатий. Тот, опустив плечи, побрёл в прихожую. Зинаида лихорадочно думала, как бы поумерить подруги прийти, но умные мысли разбегались мурашками. Придумала, когда та стояла уже на пороге. Кстати, Танечка, а ты тоже не больно чеёвничей? Завтра я на работу, не выйду, так что ты одна. Не опаздывай. Почему не выйдешь? Напорожинилась Татьяна. Что случилось? Повернул обратно Плюх. Да ничего. Просто мне надо срочно сфотографироваться. Беспечно пожала плечами Зина. А это сами понимаете, ни с какой работой не вяжется. Пока причёску сообразишь, пока накрасишься. Опять же надо настроение создать. Татьяна понимала, что подруга попросту что-то задумала и не хочет выходить на смену. Но однако же Зинаида уже столько работала за Татьяну. А что, после работы нельзя? взглупила Боёва. У нас фотография до 10. Ты как раз успеешь. Я успею! возмутила Зинаида. Я один раз успела, хватит. Вот тоже так же торопилась. пробежала только волосики пригладила губки нарисовала и уселась меня сфотографировали а потом я свой портрет в соседнем алькое увидела это у нас так салон красоты называется хозяин салона перекупил гад и знаешь что он под моим портретом приписал не хотите быть такой заходите к нам в алькой паразит он мне потом правда пять тысяч за оскорбление заплатил А фотографию все равно не снял. Татьяна уже не слушала. Она тянула плюха за рукав и еще битала. Но ну все-таки пока. Ты не беспокойся, завтра я выйду, а уж послезавтра. Нам двоим надо обязательно. Пока с вид будет. О, замотаемся. О, Игнатий, вы тоже на пока с приходите. Там у нас такие модели смешные, толстые, худые, длинные. Вероника будет вихляться, умрете. И и я бухгалтерша наша. Сначала они выходят в обычных нарядах, а потом в наших моделях. И вот когда она уже торохтела где-то далеко внизу, и что ещё говорила плюху, Зинаида расслышать не могла. Вот так и останетесь, как дурак без подарка, вздохнул кто-то за спиной Корыцкой. Зинаида вздрогнула и обернулась. Что уж теперь-то дёргаться? постарушичи рассуждала Юлька, сложив руки к рендели. И чего это вы, Зинаида Ивановна, мужиками разбрасывать? Нет, видно, не судьба вас замуж выталкать. Ну, пойдёмте борщ доедать, не выливать же. Зинаида задумчиво доедала маленький тазик борща, пытаясь заставить себя думать о Софье Филипповне, но думалось о чего-то только про Татьяну с Плюхом. Стало легче только тогда, Когда позвонил Игнатий, минут через 40. Зинаида, я проводил Татьяну и вот о чём подумал. Э, совершенно всё равно. О чём ты там подумал? Якобы безразлично, произнесла Корыцкая, сама чуть не заскокала возле телефона. Подожди, не клади трубку. Донёлся мягкий голос. Завтра вдруг тебе взбредёт в голову после фотографии куда-нибудь устремиться, я в полном твоём распоряжении. Мало ли, вдруг тебе мужчина понадобится, в смысле мужской совет или умная голова, и машина тоже. Если мне понадобится мужчина в любом смысле, я вызову мужа на час, фыркнула Зинаида и бросила трубку. Телефон немедленно зазвонил снова. Юля, возьми трубку. Если меня скажет, что я листаю литературу, велела капризница. Юлька трубку подняла и откровенно доложила. Дина и Иванна сказали, что листать журнал, а сама тут торчит, слушает, что вы говорите. Она, по-моему, навоздуется, Игнатий Оллигович. А не что болташить сопровождать кого попало. Сидите теперь один как тугла на огороде. Зинаида резко ткнула девчонку коленкой под зад, та вякнула и послушно опустила трубку на рычаг. Уж и сказать ничего нельзя, буркнула она обиженно и быстренько юркнула в свою комнату. Зинаида потолкалась еще немного возле телефона. Хотелось, чтобы плюх звонил и звонил, она бы ему отказывала и отказывала. Но хирург, вероятно, решил, что акт вежливости он уже исполнил. Во всяком случае, больше от него звонков не поступало. Чтобы попросту не крутиться возле аппарата, Зинаида набрала номер Татьяны. Алло? мурлыкнула в ухо подруга. Говорите, вас внимательно слушают. Я что, звоню-то? Сразу начала мелком стыдить Зинаида. Ты, Игнатия, позови, он у меня бумажник оставил. Татьяна замолкла, а потом фальшиво захихикала. Ой, Зинчка, а он он не может. Он душ принимает. То есть, тут она крякнула и просто пояснила. Ну, Зин, ладно, что там? Я ведь только потом поняла, что вроде как у тебя мужика уважай. И так стало противно. А он проводил только до подъезда и драпанул. Так что ты не переживай, нет у меня его. Развернулся и утопал. Ой. Можно подумать, я переживаю. Эй, сама знала. А ты надеялась, он сегодня же к тебе с вещами переберётся. Езвительно поддела Зинаида. Прямо стыдно, Таня, за тебя, честное слово, стыдно. Унищать официантки, отбирать единственного ухажёра. А я тебе сына спасла. Эх, ты, гангрена. Нет, не так. Эх, и Горгона, а к тому же, но Боёва не стала дослушивать гневную и праведную речь подруги, оборвала её на полуслове. "Слышь, Зина, а я ведь помнила про Софью. Были у неё деньги 100%. Откуда знаешь? Забыла про всё на свете Зинаида. Оттуда ты говорить можешь? Никто возле тебя не толчётся", проявила бдительность Боёва и продолжала Перед самой гибелью пришла как-то в Барсофья. У неё настроение какое-то приподнятое было. Вся какая-то грива задорённая она была, как будто не пила, а пьяная. И я ещё подумала, с чего вдруг наша подушка так веселится. А она подбежала ко мне и говорит: "Налей-ка мне, Таня, водочки". А я ей: "Мож лучше вина". Но Софью прямо твердить не хочу, кеслятины водки налей. Ах, да, ведь ты же не знаешь Софью. Короче, Дин, я была в недоумении. Софья водку при мне никогда не пила. В конце концов, я её обслужила. Она рюмочку взяла, хотела со мной за стойку посидеть, но тут прибегает Кристина и ко мне. Вы не знаете, где мама? Я сказала, что видел, как она в пошивочную направлялась. Кристина кинулась бежать, а Софья ей вслед крикнула: "Позови мать, она мне нужна. Пускай сюда спустится". Я ещё подумала: "Ага. Так тебе Ивская и станет скакать по первому твоему зову, а потом смотрю, та минут через пять и правда скачет, то есть э, заходит Ивская вместе с Кристиной. Сели они к Софье и начали о чем-то шептаться, вернее шептала Ивская, Кристина молчала, а Софья никак не могла силу голос контролировать и все больше орала. Она же уже водочки выхлебала, и так она верещала: "Мам, дорогая". Говорит, мол, квартиру у меня давно продано, деньги на книжку положила, а вот сегодня я эти деньги сняла, так что всё готово. Ивская ей что-то шепчет. А Софья своё гнёт сняла, говорит, и долго хранить их не могу, немалые деньжики. В таком духе весь разговор и проходил. Так что деньги у Софьи были, и как она сама говорила, немалые, а Ивская об этом знала. Зинаида бешено складывала кусочки мозаики. Про документы слышал певец, про деньги Татьяна, определенно Ивскую и беднягу Софию что-то связывала. Зин, ты что там молчишь-то? кричала в трубку Татьяна. Я не молчу и я дышу, буркнула Зинаида и недовольно спросила. А почему ты раньше об этом никому не говорила? Такие сведения. Да тебя за отказ от показаний. У тебя же милиция спрашивала. Да ладно тебе. Мне ведь нелегко человека подставлять. Мы с Ивской, знаешь, сколько вместе работаем. Разве можно на человека такую тень бросать? Я до такой степени ей доверяю, что тот разговор услышанный просто из головы выкинула. Я почти уверена, не виновата она ни в чём. И потом, в милиции бы всё выяснилось. её бы отпустили, да только из театр по Елена меня точно выставила. И ты тоже горячку не пори, а то заявишься к Елене Сергеевне. Зинаида заверила подругу, что заявляться она вовсе не собирается. А, просто пойдёт и сфотографируется на загранпаспорт. На кой чёрт он ей нужен? Да хрен его знает. Пусть будет. Нет. То есть на данном жизненном этапе он ей просто необходим.